Глава шестая. Он уже не жилец. Вас не должно смущать, что я пока валю все в одну кучу, накидывая перед читателем бесформенный набор из НЛО, сейдов, шаманов и прочего. То ли еще будет. Поток таинственных драгоценностей отнюдь не иссяк в моих закромах. И немного погодя, мы начнем найденное сортировать и искать между ними общее. У меня, кстати, в детстве игрушки так хранились, навалом под кроватью в старой детской коляске без колес, ручки и складного колпака. По сути, коляска представляла собой только светло-зеленый короб, в котором я копался, отыскивая нужную игрушку в куче других. Наверное, с той поры у меня осталась эта склонность наваливать полные меры, а потом ковыряться. В общем, чтобы не кормить читателей однообразием, я опять поменяю блюда и перейду к другим летающим светящимся объектам, шаровым молниям, хотя они, как мне кажется, среди всего неведомого представляют для широкой публики наименьший интерес в силу своего природного происхождения. Нет в них ничего таинственного, кроме необъяснимости. Но не знает пока физика, как они образуются. Да и ладно, потом ученые узнают… нам расскажут. Могли бы и не утруждаться, все равно мы не поймем ни черта. Но шаровые молнии на самом деле это нечто удивительное, и я не даром приводил вам слова капицы о форточке в другой мир. Что-то очень важное мы упустили в знании о мире, об электричестве, раз никак не можем понять природу этих плазмоидов. Разговор про шаровые молнии у нас сейчас пойдет долгий и удивительный, Предупреждаю сразу. Местами в будет трудно поверить, но сгладить неудобные углы я не могу. Что было, то было, как бы невероятно это ни звучало. А для затравки, чтобы сразу приковать внимание читателей к этому поразительному и страшному феномену, начну с наиболее трагичной истории. Бывают, что линейные молнии убивают людей редко. Бывает, это делают молнии шаровые еще реже. Но то, что проделала молния с альпинистами на Кавказе, является случаем совершенно уникальным. Это одна из самых необычных и тяжелых историй, которые мне довелось слышать. Я даже не буду пересказывать ее своими словами, чтобы не быть испорченным телефоном, а сразу дам слово пострадавшему. К счастью, он все описал в своей книге «Как будут без нас одиноки вершины». Автор — альпинист. Зовут его Владимир Ковуненко, и книга, вообще-то, про советский альпинизм. Там одни сплошные горы, крюки, альпинштоки, и абсолютно вставным зубом смотрится в книге вот эта чудовищная история, в которой, как ни странно, косвенно замешан даже знаменитый Барт и актер Юрий Висбор, который не смог отговорить альпинистов от похода, хотя предчувствовал недоброе. Итак, отрывок из книги Ковуненко «Следите за развитием событий». Звонит Поляков. Он тогда работал инструктором ЦС «Спартак». Спрашивает, почему мы не едем на Кавказ? Почему одна из сильнейших команд «Спартака» не участвует в первенстве ЦС? А мы с ребятами уже наелись альпинизма в том сезоне. Впрочем, долго я не сопротивлялся и начал обзванивать ребят. Первым согласился Башкиров. Наша команда к тому времени состояла из Башкирова, Саши Зыбина, Олега Коровкина и Вити Капрова. С нами поехал еще и Юра Висбор. Прилетели мы в Узункол, все интересные маршруты уже разобраны. Есть там гора с очень красивой стеной, «Трапеция» называется. У многих альпинистов горел глаз на эту стену. Ее не делали только по одной причине. Она сильно била камнями. Била так, что камнепад перехлестывал всю стену и уходил на ледник. Все это непредсказуемо, но очень уж красивая стена — И мы заявили ее на ЦС. Визбор тогда сказал, «Ты с ума сошел?» Вышли мы на стену в пятером. Юра шел с нами до штурмового лагеря. Идем мы по морене, по камням, которые слетели со стены. Юра беспокоен, я пытаюсь его заверить, что мы вернемся, если почуем неладное. На этом мы расстались. Но у него было предчувствие беды. Он мне неоднократно говорил, «Вернись». Юра был сильным телепатом. В середине дня мы были уже высоко. Когда поднялись на гребень, началась непогода. Фронт идет мимо нас, грозовая облачность, видимость нулевая, туман. Не видно, куда уходить с гребня. Поставили в снежные мульде палатку. Вернее, вкладыш от австрийской палатки, он меньше нашей помирки. Для пяти человек тесновато. Разобрали железо. Я попросил Коровкина и Башкирова не раздеваться на тот случай, если растянет облака, и сможем увидеть спуск на ледник. Устроились палатки. И здесь опять сыграла роль моя судьба. Еще раз убеждаю, что от своей судьбы никуда не уйдешь. Я всегда спал в палатке слева, с краю. Это было мое место, хотя и не самое лучшее. Все это знали. А тут, поскольку было очень тесно, я и Зыбин, как самые крупные, легли головой внутрь палатки, а остальные валетом головой к выходу. Олег Коровкин лег на мое обычное место, слева с краю. Мы дали вечернюю связь, сказали, что прошли стену. С нами все в порядке, не можем пока спускаться из-за отсутствия видимости. В два часа ночи я вдруг просыпаюсь и вижу между мной и Зыбином Висит шар фосфорического цвета, размером с теннисный мяч, который вдруг зажил своей жизнью. Не знаю, в какой последовательности он работал, но отметины оставил на каждом. Помню крики то с одной, то с другой стороны. Потом меня глушил сильный разряд и ожог. Дальше больше. Что происходит, не пойму. Сознание мерцает, то возвращается, то уходит». Сколько это длилось, не могу себе представить, да и никто не знает. Шаровая молния вела себя непонятно. Ткань, материал не трогала. На моем спальном мешке она оставила отверстие диаметром сантиметра полтора, небольшая дырочка. А поражено было почти все бедро. И палатка осталась цела, слышал я только треск. Кого и как она жгла, трудно сказать, но меня поджарило прилично. В голове одна мысль — Если мы не сообщим по рации о происшедшем, мы не выдержим болевого шока. Попросил Копрова, он единственный, кто мог что-то делать, найти рацию и передать в лагерь, что мы срочно нуждаемся в помощи. Последнее, что я чувствовал перед потерей сознания, это то, что мне выжигают бедро. Когда же вернулось сознание, у меня было ощущение, что я весь сгорел. Голова работает, а тела нет. Я не чувствовал ни боли, ни рук, ни ног. Ничем не мог пошевелить. Сколько я пролежал в таком состоянии, не знаю. Одна мысль была, почему у меня работает голова, если я умер. Потом я ощутил пальцы левой руки и смог ими пошевелить. Я решил, если найду этой рукой у себя на груди зуб, то я жив и не совсем сгорел. Зуб кабана — мой амулет, талисман. Я родился в год кабана и всегда в горах ношу его зуб на цепочке. В Москве я его не надеваю, только в горах. Трогаю себя по груди, но зуба не нахожу. Делаю вывод, что сгорел. Но когда немного отпустило, и я почувствовал боль в ногах, понял, что жив. Прошу Витю Копрова развязать мне ноги. У меня сложилось впечатление, что ноги мои заплетены. Стало отпускать, и я окончательно осознал необходимость связи и помощи, иначе мы долго не протянем. Связались и узнали, что люди к нам идут. Появилась надежда, надо было ждать. Как потом оказалось, у меня восемь контактов с шаровой молнией в разных местах. Все ожоги четвертой степени, обугливание. У всех четвертая степень. Все сразу сгорает до кости. Зыбин и Башкеров получили по шести. У Володи Башкерова ожоги выше левого глаза и на пятой точке. Очень сильно поражено колено, рука. У Зыбина касание в мочеполовые органы. При мочеиспускании идет жидкость с черными кусками. Один Копров получил незначительный ожог в пятку. Вниз он сам уходил. А вот Олег Коровкин, который лег на мое место, получил три касания. касание в солнечное сплетение, видимо, все и решило. Когда я пришел в сознание, то потрогал его, он лежал рядом, и я понял, что он мертв. Но я дал команду Копрову реанимировать его, искусственное дыхание рот в рот, массаж сердца. Утром слышим по связи, что группа Ковуненко погибла на трапеции. Видимо, произошла путаница, и решили, что погиб не только Олег, но вся группа. отряд возглавил Боря Кораблин. Боря — боец, спортсмен высокого класса. Когда я узнал, что он идет к нам, мне стало легче чисто психологически. Он подсчитал и сказал, что в двенадцать будет у нас. До 12 организм ждал, а когда пошла задержка по времени, боль начала усиливаться. А тут еще солнце стало припекать, обожженные места горят. Башкиров отключился мгновенно, Полностью вырубился. Саша Зыбин ведет себя нормально, но у него подгорела мошонка, и он очень переживает, как дальше все пойдет, будут ли дети. Я говорю, если ты, Саша, справляешь нужду, значит, все у тебя в порядке. Ты на все сто процентов мужик. Не знаю, почему мне в голову такое пришло, но, представляешь, он поверил и успокоился. В дальнейшем у него родился сын. Подошел, спас отряд. Ребята немного задержались, и это ожидание мы пережили очень тяжело. Я был в сознании. Доктор предложил обработать ожоги спиртом. Я говорю, мы все поумираем от болевого шока, давайте лучше выпьем по сто граммов спирта, а ты сделай нам обезболивающие уколы. Башкерову пришлось открывать челюсть чуть ли не ножом. Все в отключке, кроме меня. Ожоги мокрые. Самое страшное — это перевязки. Меня отправили последним. Очнулся я, когда нас почти вертикально несли по травянистому склону. Думаю, не уронили бы. Подошел мой сын Игорь. Перенесли нас в лагерь. Врач Илконев начал делать перевязки. Невеселое дело. Лежим мы после этого с Сашей Зыбином и Володей Башкировым, и я предлагаю выпить коньяку. Володя не мог пить, был без сознания, а мы с Сашей выпили за милую душу бутылку. Стало легче. Под утро приехала Люся Коровкина. Приходит ко мне. «Где Олег?» «Я привезла медикаменты, всякие лекарства, нужно ему помочь». «Люся», — говорю. «Олега нет, он от нас ушел. Мы оставили его там, где всегда снег, где холодно». Объяснил ей как мог. И без всяких истерик выпили мы с ней коньяку. Почему я все время говорю «выпили, выпили»? Это снимало боль. Но, как ни странно, хмеля никакого не было. Наконец нас отправили в Москву. Положили нас в ожоговый центр. Каких только там мы не увидели ожогов, но таких, как у нас, не было. От боли я часто терял сознание. Заведовала отделением Юлия Михайловна, прекрасная женщина и специалист высокого класса. Однажды слышу сквозь пленку возвращающегося сознания два голоса — мужской и женский. Мужской говорит... Мне нужно поговорить с ним, я должен сделать материал. Узнаю голос Ария Иосифовича Полякова. Приоткрываю глаз, действительно он, а женский голос отвечает, «Господи, да оставьте вы его в покое, он уже не жилец». Я понимаю, речь идет обо мне, и говорю, Юля Михайловна, это вы о ком?» Она смутилась, а Арику все равно, какой материал писать, хоть хвалебные оды, хоть некролог. Мы часто беседовали с Юлией Михайловной. Она объясняла, что сначала надо ждать, пока произойдет отторжение мертвой ткани, затем мне предстояло восемь операций по пересадке кожи. Со здоровых участков брали кожу и приживляли на сожженные места. На следующий день лежу в операционной уже с маской. Юлия Михайловна пытается снять повязки. Боль жуткая, кожу сдирают. И слышу голос Кузина. «Что вы его мучаете?» Через минуту он отключится и делайте с ним что хотите. Мне, как и планировали, сделали восемь операций. Работа тонкая. У нас снимали слой здоровой кожи без нарушения волосяного покрова и прикладывали на больную часть. Оказывается, у меня самый идеальный вариант для пересадки кожи. Кожа смуглая, прямой волос и еще что-то. Башкиров рыжий, курчавый. Ему планировали шесть операций, а сделали штук двенадцать. Делают ему пересадку, а у него ткань отторгается. Не идут пересадки у рыжих и курчавых, что ему только не делали. Шрамов у него осталось больше, чем у меня. Для снятия боли мне разрешили колоть наркотики без ограничений, а каждый укол на счету на фамилию записывается. Спрашиваю у Юлии Михайловны, нельзя ли мне коньяку. Она отвечает, делай что хочешь. И дала распоряжение медсестре делать все, что запрошу. В ожоговом центре нам предложили оформить вторую группу инвалидности без права работать. От инвалидности Кавуненко оказался. А в дальнейшем продолжил совершать восхождение. Наверное, понравилось. И знаете, что еще интересно? В три часа ночи, когда молния жгла и убивала альпинистов, Визбору не спалось, он сел и написал свою знаменитую эту песню «Ни погода в горах, ни погода».